Боев обеспокоенно мерил рубку шагами. Взгляд метался по экранам. Драконы за бортом все еще кружили. Связь внезапно прервалась. Нить магии резко исчезла, как перерезанная, оставив пустоту в сознании. Он не мог понять, почему. Артефакт соло потух, рубка замерла в ожидании. Капитан Робинсон обеспокоенно посмотрел на него, — проговорил успокаивающе. — Генерал, он не стоит так беспокоиться. Зона турбулентная, всякое могло произойти, связь наладится. — Хорошо бы так, — ответил боев останавливаясь у пульта и нервно постукивая по нему пальцами. И как бы в подтверждение его слов последовал доклад Цесола. Артефакт на груди снова засветился. Волны света пробежали по консолям. «Командующий! Вукан снова на связи!» «Соединяй!» — облегченно распорядился Боев. Цесол тут же перебросил магическую нить. Эфир дрогнул, потоки в хоры коснулись ауры корабля. Сразу пошла цепь образов от повелителя Вукана. «Союзник, произошел сбой связи. Здесь такое случается. Потоки в хор иногда рвут нити. Приношу свои извинения за задержку». Вожак Колунда хмыкнул про себя с легким эхом удовлетворения. Такая изысканная речь от Вука редкость. Видимо, предупреждение и урок славы подействовали. Потоки магии в хорах Вокруг повелителя текли равнее без всплесков гнева. А тот тем временем продолжал, мысленно, образами, с ноткой старей решимости. Так вот, времена наступили трудные. Я помню войну кыштынов-эотрионцев. Потоки с тогда разъедали эфир слой за слоем. Мутации цеплялись за все живое, оставляя следы в разломах. Победили аэтрионцы, полностью уничтожив Кыштынов вместе с планетой. Оказалось, нет. Цивилизация возродилась прямо у них под носом, в тенях бездны. Опасность велика. Теперь снова предстоит война с Кыштынами. Спасибо за предупреждение. Если у вас нет других планов, прошу проследовать мою звездную систему — который называют колыбелью бурь. Лучшее место во Вселенной. Тут хаос достигает своего апогея. Материя смешивается с магией в вихрях. Эфир рвет все чужое, и никто не посмеется засунуться без разрешения. Боев ответил. Образы полетели четко. «Благодарю тебя, повелитель, но как мы пролетим и останемся невредимыми в апогее хаоса?» Вуккан отозвался сразу. «Хороший и правильный вопрос. В колыбель вас проводят драконы, расчистят путь. Ну а на месте я создам для вас относительно безопасную зону. Сплету из потоков магии карман, где мусор не достанет вас». — Айфир стабилизирую. Так что волноваться не стоит. Жду. — Я готов проследовать систему. Колунда отдал команду стаи черных драконов, которые сомкнулось вокруг крейсера. Их тела в вакууме казались тенями из бездны. Чешуя поглощала свет звезд, ауратиомные — с отзвуком холодных узлов. Они заключили крейсер в своеобразный кокон. Впереди вожак, сзади пара гигантов, по сторонам остальные. Приготовившись, стая рванула вперед, унося корабль в вихрь колыбели бурь. Эфир вокруг искажался. Астероиды, планетоиды, метеориты неслись навстречу плотным роям. Материя крутилась в грузационных спиралях, смешанных с остатками в хоры. Магия драконов отклоняла их, нити темной субстанции устремлялись по курсу, цепляли куски мусора, отбрасывая в сторону или растворяли в пустоте без следа. Команда крейсера наблюдала за полетом с нескрываемым волнением. Рубка замерла, операторы прилипли к экранам, дыхание сбивчивое, руки на пультах готовы к коррекции. Космический мусор грозился разнести коршун на молекулы, беснуясь вокруг потоками черной энергии. Обломки вертелись в спиралях, гравитация тянула, эфир дрожал от столкновений. Но все обошлось. Стая держала строй и как щитом накрывала крейсер, отклоняя угрозы без лишних вплесков. Через несколько долгих суток Время тянулось в вихре долго, эфир слегка искажал восприятие. Наконец они вошли в тихую защищенную зону, которую подготовил вулкан. Карман в хаосе, где потоки магии сплелись в купол, стабильный, с легким холодом узлов, но без буйства материи. Конечно, тихая, аллегория относительная. Здесь не было бешеного вихря, но слабые течения мусора скользили по краю, не угрожая безопасности корабля. Драконы продолжали охранять крейсер, пока коршун завис в сердце тьмы. Впереди встреча с вуканом.